Из дневника Кабанова. К сожалению, это не решало главного. Я тнуть не был уверен в успехе нашей авантюры, и люди по-прежнему оставались в лагере на Гаре. Надо было как можно скорее привести их сюда и со спокойной душой убраться с острова, пока нас не перехватил фрегат. Да, мы могли бы встретить его залпом, даже повредить, но потопить этими пушками даже такие лохани достаточно трудно. А это означало одно. Дело кончалось бы неизбежным обордажем, и исход его был предрешён заранее. Всё решали быстрота и удача. Я решил отправиться за медвеми сам. С собой я взял только Гену. Он был единственный, кто знал кратчайший маршрут. До нас и было, до нас и было не настолько много, чтобы мы могли передвигаться крупными группами. С другой стороны, нельзя было полностью исключить возможность встреч с пиратами по дороге, и посылать Гену одного я не рискнул. Добрались мы благополучно, но, как сразу же выяснилось, буквально в последний момент, любустили уже карабкались на вершину, и было их на сей раз больше полусотни. Наши горе-вояки не имели мужества встретить их достойно, а сплотить их славик не сумел. Впрочем, нам сейчас было не до боя, главная задача заключалась в ином – спасти как можно больше людей. Нам осталось лишь немедленно отступить, оставив минимальный заслон против подступившего вплотную противника. Положиться на ополченцев я не мог. Ардецкий тоже отпадал. Оставались мы трое. Но один из нас должен был повезти людей к кораблю. Я на секунду заколебался, подумал, кого из ребят оставить с собой, но корабль был на бригантине, а автомат только один. Поэтому я приказал уходить всем. Не славию, ни, ни Гене не хотелось этого, однако приказ есть приказ. У меня был автомат с парой связанных магазинов, 4 десятка патронов россыпью до да револьвера. Хотелось верить, что один калашников стоит полу сотни мушкетов, и я смогу задержать пиратов хотя бы на полчаса. Бывшего не требовалось. 2, а то и 3 км достаточная фора при разделяющем корабль и буро расстоянии. Тем более, что подгоняемые в страхом пассажиры будут спешить изо всех сил. Я не собирался записываться в покойники. Правила войны турыs от совершенствуются со временем, и стоило сыграть по тем, что будут приняты в конце XX века. До противника осталось полторы сотни метров. Когда я залёг на заранее выбранной позиции, привёл автомат на одиночный огонь и привычно поймал на мушку рослого загорелого головореза, чуть опередившего других. 14 патронами я свалил 13 нападающих. И вище так до, а Стеミス реши за благо отступить и скрыться в кустах. Всё это заняло минуту, от силы полторы. И сиди здесь мне оставалось до безобразия долго. Понесённые пиратами потери невольно заставили их призадуматься. Даже самым глупым из них стало ясно, что взять вершину на хорапом у них не получится. Какое-то время они покорно сидели в кустах, прикидывая дальнейшие действия. Воспользовавшись паузой, я дозарядил магазин и не спеша покурил. Изредка то один, то другой смельчак пытался высунуться, оценить обстановку. Я им не мешал. Одним больше, одним меньше существенной разницы не было. Моей задачей было задержать флюбустеров, а убивать их при этом или нет – это уже детали. Лично я не возражал против нейтралитета минут на тридцать, а там бы со спокойной душой мог отправиться в освоясие, но противник решил иначе. Их тактика не блистала оригинальностью, но придумать что-либо лучше было трудно. Сразу две группы направились в обход с флангов, в то время как часть пиратов осталась на месте и изредка постреляла в мою сторону. Я не отвечал, экономил патроны. Лишь когда вконец обнаглевшая парочка попыталась подобраться ближе, я двумя выстрелами уложила обоих. Увлёкся, выстрелил при поднявшемся разбойнике и промахнулся. Полчаса уже миновало, но отходить стало опасно. Надо было прежде отвадить подошедших в обход. Я вогнал в магазин три недостающих патрона, незаметно покинул позицию и переместился влево. К тому времени пираты почти успели завершить маневр. Передним оставалось до вершины каких-то 70 метров. Но несколько прицельных выстрелов и четыре новых трупа мигом умерили их пыл и заставили отступить. Я сразу же бросился в другую сторону. На этот раз мне повезло гораздо меньше. Я не могла умереть. Я не успел добежать, как сразу три пирата оказались на гребне прямо передо мной, и три мушкетных ствола уставились в мою сторону, готовясь изрыгнуть смертоносный свинец. И я передил их на какую-то долю секунды. Очередь с бедра почти в упор срезала всех троих. Я подскочил к гребню и едва не столкнулся с коробкой, ищущейся наверх подкрепления. Четыре были совсем рядом, ещё трое порядком отстали на крутом в этом месте склоне. Выстрелы предупредили их о моем приближении, и сразу двое ближайших любостеров пальнули в меня из мушкетов. Меня спасло только то, что в конце 17 века стрельба еще не была искусством и осталась в прелюдии к рукопашной. Будь моим противником кто-либо из моих современников, и мне не пришлось бы записывать в дневник воспоминания об этом бое. Одна из пуль просвистела совсем рядом, когда я одной короткой очередью срезал двоих, стоящих слишком близко друг к другу. Ещё одна пуля ударила меня в левую руку в районе локтя. Инстинктивно я бросился в сторону, упал, откатился подальше. Затем двумя короткими по два патрона очередями убрал обоих подцелившихся в ближних. Вновь перевёл автомат на одиночную стрельбу. Но последний отроится, не дожидаясь своей порции свинца, сломя голову мчалась вниз. Стрелять в догонку я не стал. Теперь пора было отходить. Оборонять обширную вершину сразу с трех сторон я не мог. Левый рукав быстро пропитывался кровью. Я еще мельком подумал, что и тут повезло. Рана в ноге могла оставить меня здесь навсегда. Я уже поднялся, чтобы бежать, и тут увидел забравшихся на гору с фронта и левого фланга пиратов. Заметив мое движение навстречу, некоторые из них выстрели, правое плечо обожглось сильной болью. Это вообще никуда не годилось. Я плюхнулся на колено и с левой руки тремя патронами поразил троих. На четвёртый раз боёк предательски щёлкнул, магазин опустел. Я сменил магазин и передёрнул затвор, потратив секунды 3. Выстрелил ещё одному вжизненно от тела, но остальные поняли, что жизнь дороже любой бравады, и торопливо попадали на землю. Я не стал дожидаться, пока они сообразят, что стрелять можно и лёжа, и это даже удобнее. Блядь, ли кто-нибудь из моряков умеет хорошо бегать? Тут на моей стороне были все преимущества, и я припустил так, словно в конце дистанции меня ждал ценный приз. В принципе, так оно и было. Продолжал я бой, два с половиной десятка уцелевших джентльменов удачи имели достаточно много шансов убить меня. Дело не в трусости. Я был обойден с трех сторон, и флюбустером ничего не стоило замкнуть кольцо. Стрелял я намного лучше их, о превосходстве калашникова перед их оружием я уже и не говорю. Там, где я служил, учили крепко, сознанием дела. Но никакое мастерство не поможет пополнить запас патронов. Стоит расстрелять последний магазин, и автомат превратится в бесполезный кусок железа. А набить его мне было уже, набить его мне уже не дали. Я выполнил свою задачу. По времени люди должны были находиться на полпути к бухте, и догнать их пираты уже не могли. Кличный десяток перебитых англичан не давал нам решительно ничего. А сам я ещё был нужен товарищам по несчастью. Да и автомат мог пригодиться в какой-нибудь чрезвычайной ситуации. Короче, пока флебастиры приходили в себя, я успел добежать до дальнего склона и скрыться с их глаз. На всякий случай я всё проверил пути, по которым должны были следовать пассажиры, и произвёл по дороге немало шума. Обернувшись, уже внизу я увидел на вершине нескольких противников. Махнул им на прощание зажатым в левой руке автоматом и помчался дальше в лес. Я бежал быстро, стараясь оторваться от возможной погони, а сам прикидывал, где в данный момент могут находиться мои современники. Бой в общей словности длился 58 минут, без малого часа, и, по идее, пассажиры могли уже преодолеть около половины расстояния. Пробежав пару километров, я выбился из сил и был вынужден устроить себе кратковременный отдых. Индивидуальным пакетом они входили в комплект аварийного снаряжения корабельных шлюпок, Я кое-как перевязал раны, заглянул в магазин за последними патронами, перекурил и двинулся дальше. Лук едва задирает. Большая кровоточащая царапина, но с причём дело обстояло намного хуже. И я не решил её правой рукой. Пуля застряла во мне. Я чувствовал чужеродный кусок металла и мог только радоваться, что он не засел где-нибудь в сердце. Усталость, бессонные ночи, раны всё это здорово давало о себе знать. И доведись мне столкнуться с полудюжной пиратов, я стал бы для них не самой грозной добычей. Мир вокруг потерял четкость, порой я балансировал на грани потери сознания, но всякий раз приходил в себя и все шел, шел, шел. Фортуна от меня не отвернулась. Я никогда не, никого не встретил по пути. И наконец увидел перед собой долгожданную бухту из состоящего на якоре кораблем, нашим кораблем, и спешащую ко мне лодку. И только тогда сознание на время покинуло меня, и я рухнул на песок.